«Персона в недостоверности. Цикл повестей. Прощание с архивариусом. Краткое исследование издательской деятельности Кутейникова». Глава первая. Оно существовало всего три месяца. Это призрачная книга издательства С.Е. Кутейникова «Донской арсенал» на Атаманской улице. В мае оно выпустило две брошюрки, в июле тощую книжицу с помпезным шмут с титулом и бесследно исчезло. В доме номер 14, где оно размещалось, занимая весь первый этаж, пристройку и обширный подвал в августе, как явствует из рекламного объявления в Донских областных ведомостях, уже обосновалась французская фотография, оснащенная новейшими аппаратами из Парижа и предметами красочной амуниции средневековых армий Европы. «Жак-Мишель де Ларсон увековечит вашу наружность в романтической обстановке». В сентябре владелец фотографии поместил в той же газете гневное уведомление, в котором говорилось, что он не имеет ни малейшего понятия об издательстве «Донской арсенал» и что он просит господ агентов книжной торговли оставить в покое его заведение и впредь не обращаться к нему с расспросами, где им разыскивать некоего господина Кутейникова, которого может статься вообще не существует в действительности. Что же касается почтеннейшей публики, добавлял Деларсон аккуратным петитом, то заведение Жака Мишеля на Атаманской, 14, открыто для нее во все дни недели за исключением вторника. Для желающих преобразить свою внешность имеются накладные усы и бороды из театральных мастерских Амстердама. Книга-издатель С. Е. Кутейников откликнулся на это уведомление оригинальным способом, рождественский номер коммерческого вестника Общества торговых казаков» вышел с его портретом. «Мсье Жак», гласила витиеватая подпись, «дабы рассеять ваши сомнения относительно моего натурального пребывания в этом исполненном всяческой жизни блистательно-сказочном мире и доказать вам со всей очевидностью, что я не плод воображения господ агентов книжной торговли», Я помещаю здесь свою фотографию, сработанную на атаманской 14. Ваш настырный ассистент уговорил-таки меня, как видите, вооружиться датским мечом и даже наклеить за гривенник ваши поганые усы из Амстердама. Однако же я надеюсь, что это маленькое фиглярство, на которое я решился благодаря озорной минуте и веселому повороту мысли, не помешает моим компаньонам и многим почтенным торговцам узнать меня на портрете и не судить строго книгоиздателя С. Е. Кутейникова, честь имеющего поздравить всех коммерсантов области войска Донского с Рождеством Христовым». В феврале 1912 года С. Е. Кутейников вновь дал о себе знать озорная минута, выхваченная им из будничного потока времени, Перед Рождеством продлилось до Сретения, а веселый поворот мысли завел его, вероятно, так далеко, что он уже не мог остановиться на полпути, словом, он решил продолжить газетную баталью с Жаком Мишелем. После того, как последний напечатал в газете «Юг» грозный ультиматум, в котором он потребовал, чтобы господин Кутейников, независимо от того, существует он или нет, публично извинился за свою рождественскую выходку, ущемляющую коммерческие интересы его заведения, в противном случае писал уязвленный француз «Я принужден буду обратиться в окружной суд с тем, чтобы он взыскал нанесенный мне ущерб либо с издателя, либо с коммерческого вестника, потакающего небезобидному юрничеству этого фантастического субъекта», «Кутейников» Поместил во всех новочеркасских газетах, за исключением донских и пархиальных ведомостей и вестника казачьей артиллерии, объявление довольно странного, если не сказать немыслимого содержания. Примечание. С ноября 1911 по январь 12 две газеты в области войска Донского носили название «Юг». Одна в Ростове-на-Дону, издаваемая Аминосом Ильичем Балабановым, другая в Новочеркасске, учрежденная Ассоциацией немецких аптекарей, издателей «Роллер» и «Фретик». Известно, что Балабанов неоднократно просил аптекарей, чтобы они изменили название своей газеты, но те всякий раз отвечали отказом, предлагая ему решить спор на юридическом основании – Балабанов без сомнения выиграл бы судебный процесс, так как его газета «Бывшая донская пчела» имела название «Юг» с 1893 года. Однако же он предпочел официальным решением частное лихачество. Он выкупил у аптекаря право издания, выпустил, не меняя названия, три номера, в одном из них напечатал свое объявление Жак-Мишель, и закрыл газету. И все это, очевидно, Балабанов проделал лишь для того, чтобы затем заявить в своем «Юге», на первой полосе, что случайно возникший из склянки и во всем подобный эфиру аптекарский юг в Новочеркасске «улетучился к дьяволу». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Книгоиздатель С. Е. Кутейников сообщает, что в силу неведомых нарушений в извечном миропорядке поколебалась привычная однозначность земного пространства – занятого домом номер 14 по Атаманской улице, где обретается и будет обретаться вплоть до пятнадцатого года издательство «Донской арсенал». Каким-то непостижимым способом сюда внедрился фотографический мастер Жак-Мишель Деларсон, Ларсон, чье назойливое заведение в этом месте и в это время на взгляд издательства не более чем фантазия и пыль. Примечание. Слова «в этом месте и в это время» набраны во всех газетах «Цицеро», буквы всего шрифта, как замечает преисполненный совершенно неуместной поэтичности карманный словарь наборщика Новочеркасск 1904 год, выглядит на фоне петита или бисерной нон-парели громоздкими жуками, угодившими в муравьиный плен. Конец примечания. Удивительно, что то же самое утверждает господин Ларсон относительно издательства «Донской арсенал», которое готовит в настоящее время дополнительный тираж исторических разысканий евлампия Хритонова о походе казаков на Индию. То обстоятельство, что при нынешнем обороте действительности заведение господина Ларсона обладает по всей вероятности в большей степени счастливым качеством зримости никоим образом не отразится на превосходной внешности наших книг, для которых уже закуплена отличная и вполне ощутимая бумага фабрики Токгаузен и Као в Екатеринодаре. Какое впечатление произвело на француза это объявление, неизвестно. Известно только, что войсковой атаман Павел Иванович Мищенко – На своем экземпляре гражданских новостей, он получал их в 7.30 утра, прямо на объявлении Кутейникова написал огромными буквами синим карандашом ТЮ три восклицательных знака и послал на атаманскую 14 дежурного вахмистра с конным отрядом. Разумеется, никакого издательства ни в доме номер 14, ни в соседних домах вахмистр не нашел. В рапорте «Атаману» он, однако же, доложил, что ему удалось обнаружить некоторую невразумительность в ехидной фигуре француза Ж.М. Де Ларсона, которая производит на «Атаманской» 14 фотографические портреты лиц всех сословий, сама же на себе никакого устойчивого лица не имеет и может представиться в натуральном виде не только что французским фузелёром, но даже хорошенькой маркетанткой». А так как означенный дом совершенно дьявольским образом погрузился в обманчивость сгинувшей жизни и невозможных времен, то и фигура упомянутой маркетантки... Впрочем, нет нужды цитировать далее этот нелепый рапорт. Вахмистер, согласно донесению караульного сотника, сочинял его уже сильно нетрезвый на гауптвахте в бакенбардах аля ля Франц Иосиф, в которых он сфотографировался у Жака Мишеля, и в которых ездил все утро по городу разыскивая как он всем говорил не без гордости демоническое издательство инфернального свойства пока наконец не взят был под стражу в ресторации фридриха Брутца на углу скородумовской и московской заслуживают большего внимания вполне достоверные хотя и растворенные в бравурной риторике сведения что заведение Жака Мишеля посетил в тот же день, то есть 2 февраля по старому стилю, и сам войсковой атаман, нагрянув поздно вечером на штабном автомобиле в сопровождении двух адъютантов по гражданской части, окружного квартирмейстера и целой свиты верховых офицеров, весело горцевавших с оголенными шашками по обе стороны невозмутимого руссабалта, всполошившего певучим клаксоном всю улицу, Он тщательно осмотрел сначала снаружи, обойдя его дважды, а затем изнутри таинственный дом, принадлежавший, впрочем, обществу взаимных кредитов, спустился в подвал, заглянул во флигель, похвалил Жака Мишеля за прилежное содержание арендованных помещений и уехал, купив у него фламандскую гвизарму для своей оружейной коллекции. Примечание. Смотрите. Хроника всех торжественных, ординарных и приватных выездов 23-го наказного атамана войска Донского Павла Ивановича Мищенко на четырехцилиндровом автомобиле руссо завода, подаренном войсковому штабу великим князем Николаем Николаевичем во знаменование пятой годовщины героического кавалерийского рейда казаков на Инкоу. Донская дельта, 1913 номер 86 подпись «Механик С.М. Краснов» конец примечания на утро чиновник особых поручений атаманской канцелярии доставил Жаку Мишелю пакет, в котором находились бакенбарды, снятые с вахмистра в освежительной камере и предписание начальника интендантского отдела войскового штаба, обязывающее всех содержателей фотографических салонов, действующих на территории области войска Донского выполнять следующие требования первое Фотографировать рядовых и приказных казаков, унтер- и обер-офицеров, а равно и штаб офицеров казачьих войск, только с имеющимися у них уставным оружием и в принадлежащих их званию мундирах. Второе. Исключить из процедуры фотографирования наклеивание усов, бровей и прочей лицевой растительности, дабы всякий военный чин, действительный или отставной, а также свободный от военной службы казак, имел на портрете свой собственный богоданный вид. Третье. Изъять из употребления в фотографических целях бутафорские либо подлинные вещи, относящиеся к военному быту иноземных армий любых времен. Четвертое. Не изображать посетителей, как военных, так и гражданских, в виду полотен и ширм, рисующих вымышленные баталии, а также любые исторические военные действия, к коим российская армия не имела касательства. Всякий фотографический мастер, нарушающий эти требования, будет оштрафован первоначально на сумму в 200 рублей ассигнациями в пользу войсковой казны, а при повторном нарушении выдворен за пределы области войска Донского». Можно представить, в какое отчаяние повергло это неожиданное предписание изобретательного француза, сумевшего поставить свое дело так, что в городе закрылась, не выдержав с ним конкуренции, старейшие фотографии Кикиани и Маслова. Гигантский бердыш, который они повесили в витрине и обещание фотографировать в стрелецких кафтанах, не прельстили своенравную публику. Отчаяние побудило Жака Мишеля немедленно рассчитаться с ненавистным ему издателем, беззаботно кружившим неуязвимым газетно-бумажным призраком над «Атаманской-14». Решив исполнить свое намерение, о котором он заявил в «Аптекарском юге», Он уже нанял адвокатов, сочинил с ними иск против Кутейникова и изготовился к бою, как вдруг получил записку от Исаула гвардии адъютанта по гражданской части князя Степана Андреевича Черкесова. Написанная орешковыми чернилами, какие тогда уже не водились в канцеляриях и вложенная в обычный без герба конверт, записка – была, несомненно, приватной и даже в некоторых местах шутливой, но вместе с тем она не могла не остудить сутяжнический пыл Жака Мишеля. Примечание. При свете солнца и низкой влажности они выцветают быстрее, речь идет об орешковых чернилах, чем ализариновые. Иногда оставляют исследователям лишь золотистые искорки, нетленную, но, увы, уже молчаливую душу слов. Зато в сырости, как утверждают специалисты, эти чернила из отвара цицидий приобретают удивительную стойкость. Один лукавый старик, впрочем, опытный архивариус, помогавший мне советом и делом, сказал как-то раз в беседе за чаем. «Если бы не сырой подвал, — он указал мельхиоровой ложечкой в сторону атаманской, ныне советской, где была обнаружена в 1969 году во время строительных работ записка Черкесова, то вам, сударь, вероятно, пришлось бы выдумывать сей документ». Конец примечания. Адъютант сообщал ему, что войсковое начальство не оставило без внимания возникшее между ним и Кутейниковым недоразумение. «Мне поручено разобраться в этом деле», — писал Черкесов, «однако же без того, чтобы притеснять кого-либо из вас. Речь идет о личном интересе атамана к вашим таинственным контрам с Кутейниковым». Павел Иванович полагает, что за ними кроется нечто чрезвычайное. Скажу вам более, он вполне допускает возможность, что Кутейников вовсе не шутит в своих последних объявлениях. Надеюсь, вы не станете расценивать это мое сообщение. Вам, как требование не предпринимать никаких шагов против Кутейникова, «Упаси вас Бог» — так истолковать мои слова. Я хочу лишь дать вам сугубо житейский и вполне дружеский совет, не раздувать скандала и по возможности относиться терпимо ко всяким причудам господина издателя, батюшка которого Ефрем Афанасьевич, служивший у нас с Каптинармусом, а при Самсонове ведавший аж войсковым арсеналом, был тоже невезызвестный шутник и фанфарон. Представьте себе, запугал однажды лейб трубачей государя, ехавших на Кавказ, Какими-то невообразимыми разбойниками, которые будто бы не боятся пуль, а только трепещут в мистическом ужасе перед всякими топорами, кои имеют форму священного для них полумесяца. Потом вооружил их шельма с самым серьезным видом, с расписками и наставлениями, бомбардирскими алибардами, валявшимися в кардигарде и бог знает с каких времен, да еще отписал атаману в отчете – Сие ободряющее оружие выдано доблестным музыкантам Его Величества как наилучшее, по их разумению, для устрашения злонамеренных горцев. Говорят, что Самсонов смеялся до слез, хоть и отдал прохвоста под трибунал. Надеюсь также, месье Ларсон, что вы не усомнитесь в полезности моего совета. Разумеется, вы вольны им и руководствоваться собственными соображениями, в том числе и соображениями коммерческой выгоды, Но если уж речь здесь зашла о выгоде, то я хотел бы заметить вам, что вы обязаны в некотором роде нынешним процветанием вашей фотографии именно господину Кутейникову. Шутит он или нет, но он привлек всеобщее внимание к «Атаманской-14» и, стало быть, и к вашему заведению. Публика, и в особенности гражданская, падкая до всякой загадочности, атакует вас с утра до вечера, и вы, как я слышал, уже едва справляетесь с заказами». Не думаю, чтобы вас при таком обороте дел серьезно смущало то обстоятельство, что в обиходе вашу фотографию стали называть Кутейниковскую, тем более, что вы и сами приложили к тому немало усилий. Я недавно проезжал по Атаманской и видел у вас в витрине, я не мог ошибиться, огромный портрет Кутейникова в усах и с моноклем. Более того, у меня есть сведения, что вы скупили в магазине Сущенкова все книги, выпущенные Донским Арсеналом, и, пользуясь случаем, продаете их своим посетителям по довольно высокой цене. Те экземпляры исторических разысканий Евлампия Харитонова о походе казаков на Индию, на которых ваш ассистент умело подделал дату, и которые выдаются за тот самый мифический дополнительный тираж, якобы уже выпущенный Кутейниковым, где-то бог его знает где, в чудодейной незримости идут по 15 рублей, не так ли? Впрочем, меня это не касается. Как должностное лицо я могу указать вам только на то, что вы уже целый месяц нарушаете четвертый пункт предписания начальника интендантского отдела войскового штаба. Имейте в виду, он человек проворный и неумолимый. Даже интерес атамана к вашей персоне не помешает ему выдворить вас, к примеру, в Воронежскую губернию» где порядки мягче, но климат суровее, да и коммерция не столь оживленная, как в нашей благословенной столице. Марта 6 -го сего года атамана войска Донского адъютант по гражданской части князь Черкесов.